Эпизод первый. Зубы жемчуга. А может быть, есть такой закон? Не озвученный с трибун, не пропечатанный в солидных книгах с твердыми, как железо, корешками. Неписанный закон. Он простой. Все не случайно. А может и нет. Может, все события, имена, улыбки, перемены погоды, чей-то остановившийся взгляд Потерянные книги, странные сны. Может, все это сыплется на всех, как ледяная крупа в ноябре. И только один из тысячи догадается глупо высунуть язык и попробовать, каково это на вкус. Не знаю. Просто иногда что-то случается. Привычный мир перестает однообразно вращаться и поворачивается незнакомым бочком. Стоп. Отправная точка. Дальше сам решай, быть или не быть. Только скорее не то решат за тебя, и поплывешь ты как галоша до первого поворота, думая о том, что ты и не галоша вовсе, а старинная каравелла с поскрипывающими мачтами. Страна менялась, законы менялись, все менялось, и каждый плыл в меру сил, как мог. Менялась и школа, конечно, потому что нужно меняться и людям. Какими они должны были стать, эти новые люди, виделось весьма туманно, но все старались, как могли. Поэтому на нас, как на сухумских обезьянках, часто делались эксперименты. Чего только в то время не было. Система Шаталова. Конспекты, конспекты, бесконечные конспекты, схемы и рисунки. Наизусть. До одури. Это потом, много лет спустя, внезапно оказалось, Шаталов был психически нормальным человеком, а не скрытым фашистом, как мы его себе представляли. Уроки родного края. Но это просто луч света. Сидишь себе, в тихомолку делаешь домашку по математике, а милый усатый нянь тихо читает татарские народные сказки. Музейные уроки – тоже хорошее дело, потому что мы вообще не учимся, а едем, естественно, в музей. Очень хорошая задумка, потому что целый день нет алгебры. Уроки профориентации. Тут, друзья мои, тесты. Море тестов. Хитро зашифрованных и жутко время затратных. А в результате тебе выносят вердикт «человек-природа» или «человек-машина». И полный апофеоз «Уроки сексологии». Да-да, потому что начало 90-х, и без этого никуда и никак. Ведет их странно накрашенная нервная женщина, которая, к слову, оказывается одноклассницей моего папы. Дома я изображаю ее, а папа валяется со смеху. И вот, наконец, приплыли. МХК. Мировая художественная культура. Она не вошла в класс, а впрыгнула. Перескочила порог кабинета физики и улыбнулась. За окнами висел осенний полумрак, синие вельветовые занавески вызывали тоску, но включить свет никто не удосужился. Шестой урок как-никак. Народ подустал, народ домой хотел. И в нашем родном классном кабинете удерживало только обещание новизны, этакой... «Экспериментальной свежатинки». Итак, она впрыгнула и сразу засмеялась. Была она маленькая, худая и кудрявая, а когда заговорила быстро и весело, то, показалось, заговорили и ее руки. Так легко и красиво они жестикулировали. «Моя фамилия Гринбаум. Вы можете перевести слово «Гринбаум»?» Мы настороженно молчали. «Неизвестно, чего ждать от такой непонятной женщины». «За восемь лет в школе всякого насмотришься, видали мы и таких. На вид-то доброе да веселая, а потом прижмет, только держись». Она быстро нарисовала на доске дерево с листочками. «Ну вот, с немецкого это переводится как «зеленое дерево». «Мы будем учить немецкий?» — спросил кто-то с вызовом. «Нет, мы будем заниматься культурой». Несколько человек закатили глаза. Но она заговорила. Быстро, складно, смешно. И сразу стало понятно, и скучно не будет, и семь шкур не сдерут. А потом объявила викторину. Кошмар! При словах викторина, конкурс, соревнования на меня всегда находили нервное остолбенение, приступ тупизма и желание залезть в шкаф. Только раз в жизни в первом классе я победила в каком-то очень локальном конкурсе и получила награду — картонный кружочек с нарисованным котенком, подвязанный на шерстяную нитку. И эту, прости господи, медаль я хранила в шкатулке вместе с другими ценными вещицами много лет. Кто назовет автора картины? Молчание. Я подняла глаза на репродукцию, и давно знакомый образ радостно отозвался в памяти. Я робко подняла руку. «Рафаэль...» «Правильно!» — обрадовалась Гринбаум. «А теперь в углах этого дома нет ни одного острого угла. Архитектор, конечно же...» «Гауди!» – выкрикнула я. «И это тоже! Правильно! А теперь фото!» На фото изогнулась балерина. «Вот и все! Привет! Балерин я не знала!» «Плесецкая!» – сказала Вера. «Конечно! Человек лет десять в танцевалку ходит! Еще бы не знать!» «Да! Майя Плисецкая. А теперь?» «Ее глаза на звезды не похожи! Нельзя уста кораллами назвать!» «Не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь». Сонет 130 Уильям Шекспир, «Сонеты», перевод с английского Самуила Яковлевича Маршака. «Тут уж я неприлично возликовала, ибо только на днях наткнулась на этот сонет в журнале «Работница». Шекспир!» Действо продолжалось долго. Наконец Гринбаум шумно обрушила на стол ворох репродукции и вырезок из газет и журналов, порылась в сумке, что-то извлекла и указала на меня. «Как тебя зовут?» «Я назвалась. Выйди, пожалуйста, сюда!» Я потащилась к доске, меняя окраску, как больной хамелеон, и запинаясь в раскиданные сумки одноклассников. Гринбаум подняла мою руку, как на ринге. «Наш сегодняшний победитель и, несомненный эрудит! Все похлопали!» Ах, провались-ка ты пропадом! Как мило! Похлопали! Жуть! А это приз победителю! Приз? Мне? Ага, впервые после картонного котенка. В мои руки легла маленькая блестящая книжица. Я замерла и, наверное, даже забыла поблагодарить. Как мало надо для счастья. На моем столе лежал приз. Дай посмотреть, это кто, а? «Красиво! Круто! Держи!» Когда каждый сосед дежурно полапал мою прелесть, я проморгалась и попыталась разобраться, чем меня, собственно, одарили. Владимир Набоков. Ничего не говорящее имя. Я раскрыла книгу. Стихи. Полистала. Еще и проза. Тонкие летящие иллюстрации. Я открыла посередине. Всегда так делайте, когда хотите проверить, стоящая книга или нет. На годовщину смерти Достоевского. Скучновато. Достоевского я еще не читала, но его портрет в кабинете литературы не сулил ничего хорошего, угрюмое худое лицо, неухоженная борода, и все это на мрачном коричневом фоне. Кто-то сказал, что в тюрьме он сам вырезал деревянное кресло с подлокотниками в виде топоров. Невеселый, должно быть, был человек. Садом шел Христос с учениками. Меж кустов на солнечном песке, Вытканном павлинями глазками, песий труп лежал невдалеке, И резцы белели из-под черной складки, И зловонным торжеством смерти заглушен был ладан сладкий теплых миртов, млеющих кругом. Предчувствие меня не обмануло, Жуть-жуткое, только на ночь читать. Труп гниющий, трескаясь, раздулся, Полный склизких слипшихся червей, Иоанн, как дева, отвернулся, сгорбленный поморщился Матфей. Но однако же это затягивало, как затягивает фильм ужасов. Я не могла оторваться от странного чтива и уже не слышала, что там еще говорила Гринбаум. Говорил апостолу апостол. Злой был пес, и смерть его нога, мерзостно. Христос же молвил просто. Зубы у него, как жемчуга. Стоп, это как! Тут только что говорилось о лени и разложении. «Зубы жемчуга?» Я перечитала еще раз, потом еще и закрыла книгу, потому что прозвенел звонок. Урок был последним, и все ринулись в раздевалку. До меня дошло на полдороги домой, дошло и застряло навсегда в голове. В самом гадком и мерзостном можно и нужно увидеть прекрасное, надо только хотеть. Это увидеть. И спустя годы я поняла: Достоевский мог и мог Набоков. И могла, конечно же, Софья Максимовна Гринбаум, которая радовала нас так недолго. Через несколько лет она умерла от рака. Ее единственный сын сейчас живет в Израиле это все, что я знаю о ее семье. А книжка Набокова стоит до сих пор на самом видном месте в старом книжном шкафу. По одну сторону от нее моби Дик. Любимая книга мужа, по-другую мастера Маргарита. Подходящие соседи, мне кажется.